31 один. Апофеоз Барона. На завтра Пизьен изложил свой план. Полуостров Таярапу был самой неосвоенной частью Таити. Нагромождение гор, воюющих с напористой и необычайно буйной растительностью, чей натиск удавалось сдержать лишь самым высоким вершинам. А на побережье обитали в пещерах так называемые «дети природы», Причем кое-кто из них жил там со времен Первой мировой войны. «Это единственный уголок Таити, — говорил Бизен, действительно заслуживающий название земной рай. Я намерен открыть его для туристов. Туда обещают провести дорогу, но пока что мы организуем доставку людей на пирогах. По-моему, это настоящий Эдем, идеальное место для Адама и Евы. Вы ведь помните... Сколько у меня было проблем с Саразеном и его вахины, которым я доверил эту роль на холме По. Теперь предлагаю ее вам. Мы уже начали работы по установке декораций. Конечно, больше месяца вы вряд ли выдержите, но за это время здесь про вас успеют забыть. Кон, не раздумывая, согласился. Он не раз бывал на полуострове Тайарапо и успел познакомиться кое с кем, Из белых дикарей. Дети природы стали достопримечательностью Таити, и местные власти всячески их привечали. безен лично следил за тем, чтобы пещеры не пустовали, и постоянно находил для них новых обитателей, платя им по 50 франков в неделю. Это пещерное поселение привлекало туристов со всего мира и было предметом жгучей зависти Дисней Уорлда во Флориде. Отважные гости Таити и члены Клабмэн с готовностью пускались в двухчасовое плавание на пироге, чтобы взглянуть на людей, служивших живой связью с каменным веком. Все известные путеводители по Таити упоминали о детях природы с ноткой лиризма. «В наш век необратимого прогресса», — писал Жан-Мари Лурсен в труде, опубликованном издательством «Сёй», Утешает и ободряет мысль, что этот край останется, вероятно, еще надолго тайным, тихим раем бананоядных адамов, светлокудрых поклонников Бога-Пана. Мысль о Боге-Пане сразу понравилась Бизену, и он поручил этнологам разобраться, если хоть малейшая зацепка для установления связи между культом Вакха и Венеры и ритуалами полинезийцев. Достаточно было бы доказать, что мореплаватели эпохи Гомера побывали на Таити и оставили здесь следы своего посещения, например, как Турхий Ирдал, совершив плавание на Кантике, доказал наличие связей между цивилизацией инков и полинезийскими идолами. Короче, дети природы представляли собой бесценный капитал, и безен бдительно охранял их, Менял, когда они приходили в негодность, как, например, бывший механик с заводов «Рено», который, не выдержав, смастерил себе движок и установил в пещере холодильник и электрическую плиту, что безен счел профанацией и надругательством над идеей. Даже самые перспективные из новичков доставляли ему массу хлопот. Так швед Арне Бьоркман, молодой великан с лицом викинга, который жил в пещере уже около пяти лет и чья борода достигла такой длины, что делала ненужным фиговый листок, стал друг капризен и несговорчив. Когда ему запретили глушить рыбу динамитом, он на следующий день принял туристов во фланелевом костюме, замшевых туфлях и при галстуке, сидя в шезлонге со стаканом виски в руке рядом с включенным транзистором и читая роман Скотта Фиджеральда. После этого, хотя и не выдав ему официального разрешения на использование динамита, власти старательно закрывали глаза на учиняемые им массовое истребление рыбы. Планировалось даже наградить его медалью за заслуги перед туризмом. Затем была история с рекламой лимонада «Грейпс», для которой он очень эффектно позировал. Фото появилось во всех американских иллюстрированных журналах, разъяренный безен пригрозил уволить шведа за вандализм, и только тогда он слегка образумился. Вид этого первобытного красавца, выходящего нагишом из пещеры и потрясающего дубиной, производил необычайно благоприятное впечатление на представительниц слабого пола. Кон и Миева были не против поработать, Адамом и Евой. Бизен трудился, не щадя себя и, несмотря на отсутствие кредитов, готовил фестиваль Звук и свет этакий культурный дайджест, воспроизводящий в миниатюре знаковые моменты человеческой истории: библейские сцены, парфенон, распятие и все, что за ним последовало. Причем значительно раньше, чем этим занялись американцы, которые, перехватив идею, начали делать то же самое только с куда большим размахом. Кону не терпелось уехать. Почтительное приветствие губернатора тревожило его гораздо сильнее, чем удар бутылкой по голове. Пора было пускаться в бега, если он не хотел снова увидеть себя на первых страницах газет. И месяца на полуострове Тайарапо должно было хватить, чтобы в благоприятных условиях, без лишних глаз, подготовить побег на какой-нибудь необитаемый атолл архипелага Туамоту. По пути на полуостров они остановились в Фарео. Миева непременно хотела совершить туда паломничество, чтобы положить курицу и несколько банок американских консервов к алтарю великого белого идола и по древнему обычаю прикоснуться к нему лбом, чтобы он даровал им удачу. Деревня являла собой сплошную строительную площадку. По указанию Безьена здесь строился ашрам, точная копия ашрама в Пандишери, способный пропустить 70 тысяч посетителей в год, из которых примерно 6 тысяч смогут остаться здесь на 9 месяцев для медитации. Пава встретил их с распростертыми объятиями и показал проект, сделанный на общественных началах, одним из учеников ле -Корбюзье. Решили пока построить что-то поскромнее, а затем уж заниматься расширением. 200 комнат по 70 франков в день, включая обслуживание. Хилтон в доле. И все очень своевременно, ибо срочно требуется предложить туристам что-то интересное, помимо красот природы. К тому же давно пора Западу создать противовес, советской атеистической пропаганде, мобилизовав все духовные ресурсы, включая трансовую медитацию. Предполагалось импортировать из Индии гуру, которые будут постоянно сидеть у входа в ашрам, а заодно, если получится, внедрить культ священной коровы. Около ритуальной хижины Кон действительно обнаружил дюжину представительниц крупного рогатого скота, которых фотографировали туристы из Бенилюкса. Внутри была еще одна корова и несколько голландцев, которым Пучоний тихим голосом рассказывал, что первые мореплаватели, прибывшие на Таити из Индии, оставили здесь следы своих верований, которые таитяне стараются теперь возродить. Большой белый тики, такой же чистый и незапятнанный, как на заре культа человека, восседал на своем алтаре среди коровьих лепешек, заваленный цветами по самую шею, отчего голова, по-прежнему увенчанная серым котелком, казалась отсеченной и смотрелась в этом качестве очень недурно. Вместо ленты котелок был украшен гирляндой гордыней. Кону показалось, что, когда он вошел, у барона мелькнула в глазах веселая искорка, но он не был уверен. Мгновение спустя... Взгляд маленьких голубых глаз вновь стал неподвижен и приобрел отсутствующее выражение, таинственное, как всякая настоящая пустота. Голова иногда слегка вздрагивала, а щеки раздувались, как будто брат Пикара делал бешеные усилия, чтобы не заржать. Вокруг алтаря расположились в живописных позах молодые таитянки и несколько беззубых старух, которые прилежно бормотали молитвы и целовали время от времени ноги белого тики, утопавшего в ворохе цветов, так что наружу торчали только голова и ноги в серых гетрах. Это длилось уже полгода, и ни разу живой истукан не вышел из состояния загадочной отрешенности, что позволяло судить о масштабе его амбиций. Все вокруг было заляпано навозом. «С ним стало трудновато», — пожаловался Паава. «Отказывается сидеть на алтаре больше четырех часов в день. В остальное время отдыхает у меня в фары или исчезает невесть куда. На днях затащил в постель мою вахины. Еще слава богу, что мою, она никому не скажет, а то ведь какой скандал. Шок для верующих, да и миссионеры растрезвонят повсюду, сами понимаете. Но Безьен кое-что придумал, пойдемте покажу». Он повел Кона к себе в мастерскую. Там стояла прислоненная к стене великолепная деревянная статуя барона, точная его копия в клетчатом костюме при котелке, перчатках и тросточке, очень профессионально раскрашенная. Она напоминала фигуры, которыми в древности украшали нос корабля. Кон был потрясен. Веков через пять-шесть, трудно даже вообразить, какой великой религии суждено родиться из мифа о человеке. «У Запада еще все впереди, если хотите знать мое мнение», — сказал Паава. «Поверьте, Безьен — настоящий гений. Говорят, он уже создал в Африке десяток древних цивилизаций и ни разу не попал в тюрьму. Ни разу. Все-таки творческие возможности человека в самом деле неисчерпаемы. И когда-нибудь, можете не сомневаться, он создаст себя заново, воплотит образ им же самим от начала до конца выдуманный за минувшие века. Достичь подлинности через самозванство — согласитесь, это красиво. Ону было так тошно, что хотелось сдохнуть. Миева набрала большой букет цветов и положила к алтарю человека вместе с отварным цыпленком, пачкой сигарет Кемел, бутылкой виски — и парой банок консервов «Либб».